как принимаете его любовные признания, на каковы впрочем, по извечному же некому какетству не отвечает ни да, ни нет, как отправляется на прогулку, а потом появляется совершенно новый герой, благородный незнакомец, который ее и спасает от краснокожих. А насчет дальнейшего мы еще подумаем. То ли другие краснокожие прикончат это сокровище, он небрежно указал рупором на племянника, чтобы не путался под ногами у меня и у зрителя, то ли он останется в живых, но перейдет на роль главного негодяя, который, видя, что сердце девушки отдано не ему, а спасителю, попытается героя погубить. Безуспешно, разумеется. Пожалуй, именно так и сделаем. Это нам даст возможность отснять увлекательную сцену финального поединка героя со злодеем. Зритель такое любит, особенно если подобрать красивое местечко, водопад отыскать какой-нибудь скалы причудливой формы. Ну, это уже моя забота. Вы собираетесь что-то возразить, Сэмэль? «Ну что вы, Сол», — ответил с грустной покорностью судьбе Голдман, — «вам виднее». «Вот именно. Всем приготовиться!» Он подскочил к Бестужеву, ткнул пальцем в грудь и деловим, напористым, серьезнейшим тоном продолжал. «Ну, вы все поняли? Вы подъедете на коне к границе кадра». «Так, и въедете на нем в кадр». «Видите, вон там в траве натянута ленточка?» «Вижу. Она и обозначает границу кадра. Пересечете ленточку, и вы уже в кадре, ясно?» «Это вы только что застрелили с коня тех двух прохвостов. Следует незамедлительно покончить и с третьим. Вы спрыгиваете с коня, выхватываете револьвер и метким выстрелом поражаете оставшегося индейца, отвязываете девушку, только подходите к ней со спины, чтобы не заслонять ее от камеры, понятно?» Бестужев оторопел и кивал. Держа его за пуговицу, Сол втолковывал с расстановочкой «Дальше ничего, собственно говоря, и играть не надо. Вы простой парень, вовсе не ожидали, что вам предстоит драться с краснокожими, да вдобавок освободить такую красотку. Вы стоите себе, а спасенная бросается вам на шею. На этом сцена кончается». Бестужев кивнул, приблизив лицо, Сол продолжал с напором «Ничего не изображайте, будьте самим собой». И не переживайте, что вы не актер. Кто тут актер, собственно говоря? Мы самый молодой вид искусства. Михаил, понимаете? У нас за плечами нет подобного театру или балету или опере нескольких столетий великой истории, наполненной славными священными именами. Мы все учились своему ремеслу без учителей. Сами у себя, без опыта предшественников, и мы еще себя покажем. Пройдет не так уж много лет и не будет. Никакого театра. Ничего такого. Останется один кинематограф». «А если нам удастся еще придумать свет. «Некоторые горячие головы считают, что нам даже удастся придумать звуковые фильмы. Я не особенно верю, но верю, что мы им всем покажем». Его глаза горели фанатичной яростью проповедника Бестужев лишь кивал. «Начинаем!» «А не стоит его приодеть, Сол!» Робко поинтересовался кто-то. «Очень уж простецки». — Так и должно быть, — рявкнул Сол. Это вам благородный герой, а не роковой злодей с его бриллиантовыми кольцами и безупречными сюртуками. Простой житель Дикого Запада. Он ехал по своим незатейливым делам корову отбившуюся найти или там выпить стаканчик. Зрителю, по-моему, понравится, что герой не особенно и отличается от него, простого парня. — Начали, я кому сказал? бестужево торопливо подсунули бутафорский револьвер, заряженный холостыми. Он бегом добрался до паков, вскочил в седло и рысцой двинулся к площадке. Там уже нетерпеливо ерзал в кресле сол, грозя рупором, застрекотал киноаппарат. Бестужев чувствовал себя так, словно его голым выставили на всеобщее посмешище на одной из самых оживленных нью-йоркских улиц. Во рту пересохло от волнения. Ему казалось, что он движется ужасно неестественно. Страшно было сделать что-нибудь не так и опозориться перед всеми. Пребывая в состоянии едва ли не тихой паники, он, однако же, усмотрел в траве, низко натянутой над землей, на низких колышках белую ленточку, и заставил себя собраться, как перед рывком в реальную схватку. Спрыгнул с седла, немешко и двинулся к краснокожему, поджидавшему его со звериным оскалом на размалеванной физиономии, и с трех шагов выпалил в грудь. Индеец рухнул на землю, принесся кататься по траве в жутких корчах, перепрыгнув через него, Бестужев бросился к дереву, В последний миг вспомнил наставление режиссера и зашел со спины, чтобы не заслонять от зрителей Лили, с трудом распутал затянутые на совесть узлы толстой колючей веревки. Вот она, волшебная сила искусства. Он увидел, что на щеках девушки поблескивают самые натуральные слезинки. Настоящая актриса, не то что он. Лили, картинно распахнув объятия, бросилась ему на шею и без особых церемоний впилась в губы долгим поцелуем, так что Бестужев смущенно застыл, как истукан — Не привыкший к подобной публичной демонстрации